Виктория Вестич, мой лучший босс. Пролог. Что делает невеста, когда через несколько месяцев ее ждет свадьба? Выбирает платье и букет, заказывает торт, думает над списком гостей. Словом, занимается всей этой подготовкой к главному событию в жизни. Уж точно не сбегает за полтысячи километров. Но я вроде бы и не сбегала. Технически у меня был отличный предлог. Сестра внезапно исчезла вместе с вещами и документами. К счастью, связи отца помогли ее быстро найти. Хуже то, что оказалось, что та избежала к жениху в Курск, бросив в Москве университет, разъяренного отца и испуганную маму. И у меня было очень много претензий к ней. Хотелось всыпать ей по первое число. Не только за побег, но и за то, что я автоматически выслушивала из-за этого кучу руганий и нравоучений. Потому как сестренка ухитрилась сбежать не абы к кому, а к самому натуральному гопнику. — Я притащу эту чертову неблагодарную девчонку за волосы из этого проклятого гадюшника! — прорычал отец, зло отхлебывая из стакана со льдом виски. Жуткое пойло, даром что дорогое. — Давай я съезжу за ней, не надо с ней так. Ей только восемнадцать исполнилось, она романтичная. Подала я робкий голос. Всем телом ощутила, как на мои плечи лег тяжелый взгляд отца. Он всегда был очень жесток и строг с нами обеими. Я даже понимала, почему Тая решила исчезнуть. Если уж мою жизнь он контролировал полностью, хотя мне исполнилось 25, пять, я год жила с женихом, то ее и подавно. — Чтобы ты тоже нашла себя там какого-нибудь проходимца? Это у вас семейное. После этого презрительного фырканья меня словно жаром обдало. Но не стала ничего переспрашивать. С отцом лучше вообще не спорить, а после алкоголя подавно. — Виктор Сергеевич, к вам посетитель. Важный. В дверь робко поскреплась секретарша. — Кого там черти принесли? — Дмитрий Константинович Полянский. Едва сдержалась, чтобы не вскочить и позорно не сбежать прямо сейчас. Отец моего жениха. Не знаю почему, но рядом с ним было вдвойне не по себе. Чем больше приближалась дата свадьбы, чем чаще встречались наши отцы. Обсуждали слияние фирм после заключения брака когда будут наследники и кого выгоднее пригласить на торжество. В такие моменты я ощущала себя товаром, который пытаются выгодно пристроить. Нас с Эдуардом Полянским познакомили в прошлый Новый год. Сразу представили, как жениха и невесту друг другу. И мы не спорили. «О, приглашай!» Лицо отца мгновенно разгладилось, как происходило всегда, когда он предвкушал большую выгоду. «Я пойду, у меня еще работы много». «Должность в родительской фирме у меня была неплохая, но мне поручали самые мелкие дела. Обидно было, что даже твой собственный отец видел в тебе только симпатичную куклу, миниатюрную блондинку, которой не хотел доверять серьезной работы». «Иди, и да, по поводу таи, Можешь ехать за ней». «Мне кажется, ты зря на нее злишься. Может, она сама поймет скоро, что ошибалась. Дай ей время», – осмелев произнесла я. «Может быть». Скажи ей, что чем дольше она живет со своим гопником, тем хуже для нее. Если не вернется в течение месяца, пусть пеняет на себя. Киваю и почти бегом направляюсь к двери. Только успеваю столкнуться в дверях с Дмитрием Полянским. — О, невестка, здравствуй! Он расправляет руки для объятий. — Здравствуйте, Дмитрий Константинович, я тороплюсь. Даже не стала дожидаться ответа. Сбежала. Не знаю почему, я внутренне ощущала эту неприязнь к полянскому старшему. Мой жених Эдуард был очень похож на отца. Те же светлые волосы и зеленые холодные глаза, будто пустые. Он был хорош собой, но что-то не так. Слишком холеный, слишком правильный, до приторности предупредительный и никогда не перечащий ни своему отцу, ни даже мне. Я сама всегда оставалась послушной девочкой, так что жизнь с ним была скучной и правильной. Ужин после работы, иногда секс, пресный и предсказуемый до ужаса, словно отбытие каторги. Редко выход на очередную презентацию продукта фирмы вместе. Сон. Все. Я так задумалась, что когда в руке зазвонил телефон, вздрогнула и автоматически сбросила вызов. Успела только увидеть улыбающееся лицо Эдуарда на экране. И поймала себя на мысли, что надеюсь, что будущий муж не призвонит. Но через пару минут телефон снова завибрировал, и объясняться все же пришлось. — Малышка, куда ты делась? До тебя не дозвониться. Похоже, Эдуард был даже встревожен. Немыслимое дело. Обычно он даже разговаривал, как робот, без эмоций. — Здравствуй. Была у отца. Знаешь, мне нужно срочно уехать ненадолго. Сестра сбежала. Еду возвращать домой по поручению отца. Отрапортовала я. Все равно остальное было неважно. А-а-а. Куда именно ты летишь? Давай я тебя провожу. Судя по готовности в голосе, мой жених собирался примчаться хоть сейчас. «Нет-нет, я уже в аэропорту», — поспешно открестилась и тут же затараторила. «Ой, объявили посадку, прости, мне пора». Быстро сбросила вызов, не дослушав Эдуарда, и выдохнула. Так нехорошо поступать, конечно, но... Немного соскучится перед свадьбой, жениху и невесте ведь не помешает, верно? Все же отличие от отца у него есть. Он не смотрит фильмы, не читает книги, не интересуется музыкой, и все время, что мы живем с ним под одной крышей, я так и не придумала, о чем нам говорить. Но родители уже назначили свадьбу, а значит, партия для дочери крупного промышленника хорошая. Я не перечила, как примерная дочь. Так ведь живут все. Оформите отпуск за свой счет на Никольскую Марию Викторовну. Обращаюсь я к своей помощнице на пару месяцев. Наверное, это был мой первый плохой поступок в жизни за 25 лет. Уехать от жениха без толкового объяснения, просто покидать в чемодан вещи и убежать из квартиры по лестнице, чтобы ненароком с ним не столкнуться возле лифта. Можно сказать, что я бежала в Курск следом за Таей. Сделала вид, что беру отпуск за свой счет и в этот же день помчалась собирать чемодан. Наконец я побуду совсем одна, в чужом городе, на настоящей работе. Буду жить без всевидящего ока отца и жениха, так что в глубине души Таю я очень даже понимала. От постоянного надзора сбежишь даже к гопнику, лишь бы такой гопник нашелся.